Глава 16. Ряженый мертвец В завязавшейся схватке на площади рязанцам удалось ненадолго остановить татарский натиск. Ратники Юрия стояли насмерть, разя наседавших врагов. Подоспевший калаврат со своими людьми попытался пробиться к воротам, чтобы закрыть их, но безуспешно. На этом пути он скосил немало татарских голов, но цели не добился и потерял почти всех своих воинов. С горсткой из них воевода был вынужден отступить к центру площади, где сражался князь Юрий. Словно заговоренный бился князь Рязани. Ни стрела, ни копье вражеское до сих пор его не коснулись. В полусхватке Калаврат вскоре оказался рядом с Юрием и принял на свой щит копье, предназначенное князю. Обернувшись, Юрий заметил его. «А, воевода!» выдохнул князь, отражая очередной удар. «Жив еще? но ну, как дела у нас? Всех в средний город привел?» «Плохи дела, княже, ответил Калаврат, в свою очередь отбивая удар татарской сабли. «Всех привел, кто жив остался. Да только как они спасутся, ежели ворота открыты? Да терем твой в руках вражеских». «Ну, значит, здесь умирать будем», — объявил князь. В это мгновение где-то высоко в небе раздался треск. Это отвалился один из прогоревших деревянных куполов княжеского терема и рухнул во двор, погребая под собой всех, кто там оказался. Юрий поднял голову и застыл, как зачарованный. Поверх стены были хорошо видны княжеские палаты, объятые огнем. В узких окнах метались тени. Там же матушка моя, а графена Ростиславна, выдохнул князь, словно только сейчас понял в полусхватке, что Кремль горит, а поступы захвачены татарами. «И жена любимая!» Его лицо налилось яростью. «За мной!» — выкрикнул князь и бросился в атаку на врагов. Ненависть придала ему силы. Князь Рязанский рубил головы направо и налево, а дружина шла за ним без страха в свою последнюю атаку. И они отбросили врага, выбили его за ворота, вновь оказавшись в узких пределах Межградия. Море татарских тел, облаченных в тяжелые доспехи, встало на их пути. Но уже ничто не могло остановить князя, который стремился спасти свою семью. Воспользовавшись мгновением, воевода дал наказ закрыть ворота, а открыть вновь только лишь по его приказу или приказу князя. Небольшой отряд отчаянно дравшихся рязанцев прорубил себе дорогу сквозь татарскую конницу в Кремль, истребив почти всех, кто находился в Межградии. Но едва они ворвались во двор, как полыхавший княжеский терем обрушился, погребая под массивными бревнами всех, кто находился внутри. Дикие крики донеслись из огня, да вскоре стихли, а затем протяжный вздох отлетавших душ послышался калаврату. Ошеломленный увиденным князь осадил коня и опустил руки с клинком, едва не выронив меч. По его изможденному лицу текли слезы. «Матушка моя, а графена Ростиславна!» — шептал князь так тихо, что услыхал его только Евпатий, находившийся рядом. «И жена, любимая!» Снаружи послышался шум и топот копыт. Понял Евпатий, что нельзя терять ни мгновение, ибо князь может с ума сойти от горя. «Княже!» — тихо, но настойчиво позвал Калаврат. «Очнись! Рязань тебя ждет! Возвращаться надобно, на немедля!» В этот момент во двор хлынули татары. Крайние ратники из отряда княжеского вступили в бой, пытаясь держать их, но сам князь оставался безразличен. Еще какое-то время, пока не высохли слезы, он молча смотрел на костер из остатков своего терема, под которым были похоронены его последние родственники. А затем вдруг вскинул меч, вздыбил коня и бросился на перекидной мост. Изрубив попавшихся под руку татар, он первым из рязанцев выехал на него, и врезался в гущу врагов посреди Межградия, оставив далеко позади воеводу и своих ратников. «Вперед, други!» — возопил Калаврат, заподозрив, что Юрий решил свести счеты с жизнью. «Спасем князя! Спасем Рязань!» Оставшиеся воины вложили последние силы в этот удар и вскоре вновь были возле князя, окружив его кольцом. Прорубив обратно дорогу ценой своих жизней, Они достигли ворот среднего города, которые со скрипом приоткрылись, пропуская десяток выживших. Но князь вдруг остановился и, развернувшись, вновь бросился на врага. Евпатий тоже резко повернул коня, устремившись следом. Юрий успел сразить еще троих татар на перекидном мосту, пока шальная стрела не поразила его в грудь. А еще три не вонзились в шею и круп с Только тут он прекратил биться и рухнул на бревно со ступившегося коня. Евпатий метким ударом клинка поразил ближнего татарского всадника, а затем спрыгнул с коня и, подхватив раненого князя, силой втащил его за ворота, которые едва успели закрыться перед носом озверевших татарских воинов. Сам русский князь ускользнул от них. Батый не простит такого. Зачем спас? – прохрипел Юрий, стекая кровью на мостовой. «Мне теперь жизнь не мила». «Ты, князь», — ответил Калаврат, присев рядом на корточках и разглядывая стрелу, торчащую из груди, «пока ты жив, и Рязань жить будет, а помрешь, и всем нам конец. Ты теперь жить должен ради других». Но князь его уже не слышал. Он безвольно лежал на заснеженных камнях, словно мертвый, и алое пятно расплывалось под ним. «Никак умер наш князь», — вопросил один из склонившихся над ним ратников, — — Что же теперь делать, Евпатий Львович? — Не скули, жив князь! — оборвал его воевода, пошарив глазами в полумраке тесной улицы. — Накидку давай быстрее, и сани, к лекарю отвезу! Осмотревшись, заметил в стороне еще одного бойца, схожего ростом с князем. Тот лежал на камнях чуть поодаль и давно был мертв. Его тоже поразила в грудь татарская стрела, а кроме того, все лицо бойца превратилось в кровавое месиво. То ли камень прилетел, то ли задело случайно бревном. Вокруг валялось много обломков от рухнувшего дома. «И вот этого», — приказал воевода, — тоже грузив сани. «А этого-то зачем, Евпатий Львович?» — удивил соратник. «Он же давно Богу душу отдал. Не воскресить. Делай, что велено!» — рявкнул на него Коловрат. Сани с возницей нашли быстро. Когда раненого князя аккуратно положили на накидку рядом с мертвецом, Калаврат лично прикрыл обоих сверху другим плащом, так, чтобы лиц было не видно, чем изумил остальных ратников. Но объяснениями их не удостоил. А после быстро взобрался на подведенного коня. Оставшиеся в живых дружинники князя провожали сани странными взглядами. — Вы двое со мной поедете, — приказал воевода ближним воинам. А остальным что делать, Евпатий Львович? — спросил кто-то из ратников. В этот момент страшный удар потряс ворота. Это татары подкатили к ним таран и пошли на новый приступ. Перекидной мост был испорчен, и поднять его вовремя не удалось. — Держать ворота! — приказал воевода, трогаясь и добавил. — Это наша последняя защита. За воеводой поехали сани, скрипнув полозьями по снегу. Двое витязей пристроились чуть позади. Пропетляв между мертвыми телами, которыми была усеяна вся площадь, Сани направились обратно к центру столичного города. А когда небольшой отряд поднялся на холм, калаврату вновь открылась общая картина сражения. Ворота позади него еще держались. На их фоне догорал княжеский терем. Спасские ворота успели закрыть, но часть прилегавшей к ним стены уже горела. В огне метались защитники, их тонкие фигурки были отчетливо видны даже отсюда. Много зажигательных горшков прилетело и вглубь среднего города, подпалив купеческие жилища. Пожар ширился, пожирая все новые кварталы. Обезумевшая боярская прислуга носилась по окрестным улицам, пытаясь потушить хозяйские дома. Народ, что успел спрятаться за стенами города, сжался к заборам, кое-где мешая проходу и проезду. «Ох, не продержимся мы до утра», — напряженно думал воевода, — покачиваясь в седле рядом со скрипучими санями, пока они спускались с холма вниз по направлению к его жилищу. «Пора князя спасать. Отвезу-ка я его Покудова к себе в терем. Лекарь попользует, а потом переодену в другую одежку, чтоб не узнал никто. Да пока он сам не очнулся. А то еще противиться начнет чего доброго. Князя с Ладой и Захаром пока не поздно через ход на носилках отправлю. Мертвеца переодетого на дорогу подкину». а сам их бегство прикрою. Так-то оно лучше будет. Татары, как найдут мертвеца ряженого, не сразу догадаются, что князь жив. Лица не разобрать. Многие видали, что его ранили. И выглядел он не краше покойника. Решив так, воевода добрался до нужного перекрестка и свернул на дорогу к терему, который, к счастью, был пока цел и невредим. Почти сразу он услышал комский топот навстречу. Вскоре из-за дома показалось пятеро всадников, в одном из них воевода узнал Лютобора. «Жив, значит!» — приветствовал его калаврат, когда Лютобор осадил коня, тоже признав его. «Слава Богу! Куда торопишься?» «Слухи дошли, что ворота у Кремля пали», — ответил Лютобор. «Вот спешу на подмогу». В «Пятером!» — удивился воевода. «Так ведь больше нету никого», — признался Тысяцкий. «Полегли все». Держались сколь могли, на уму Спасских остался обороны командовать, а я туда поскакал. Целы, пока ворота возле Кремля, успокоил его Воевода, да и людей там хватает, а вот ты мне сейчас как раз нужен. Разворачивай коней, со мной поедешь. И, обернувшись, приказал двум сопровождавшим его княжеским дружинникам ехать назад к воротам. Те ускакали. Лютобор, замедлив шаг, пристроился рядом с телегой, а четверо его всадников позади. «Кого везешь, Евпатий Львович?» — поинтересовался Лютобор, увидев два бездыханных тела в телеге с укрытыми головами. «Обожди, скоро узнаешь». Ушел от ответа Калаврат. «А пока лучше отправь одного из людей за лекарем Варсанофием. Да чтоб мигом, пусть привезут ко мне на двор». «Так где же они его найдут?» — озадачился Лютобор. «Столько домов погорело». «Говорят, вчера купца Ревякина поранила. Вот там пусть и поищут». Терем Ревякиных не сгорел Покудова, а лекарь, он один из лучших. Точно там сейчас. Если купец сопротивляться станет, силой взять лекаря и привезти. Скажи, я приказал. Лютобор перечить не стал, отрядил сразу двоих ратников по всему поручению. Те ускакали кружным путем, а когда сани въезжали на двор боярского терема сквозь распахнутые ворота, уже вернулись обратно. Позади одного из ратников сидел невысокий мужичонка в тулупе с испуганным лицом и мешочком в руках. По всему было видно, что посланцы лютобора действительно не церемонились с ним. «Все тихо», — вопросил калаврат ратиши, слезая с коня. Позади того в полумраке виднелись пятеро с самострелами на изготовку. «Стоим пока», — кивнул ратиш, отступая на шаг. Воевода отпустил возницу, сунув ему несколько монет. А когда тот нехотя удалился, оглядываясь на сани и пересчитывая прибыток, подозвал лекаря. Испуганный в неуклюже слез коня, осторожно приблизившись к телеге. Но едва Калаврат протянул руку, чтобы откинуть накидку с лица раненого, как вдали раздался грохот. Все, кто был во дворе боярского терема, как по команде повернули головы. Это рухнули спасские ворота, разваленные тараном. В город хлынула татарская конница. Их силуэты, острые шлемы и чешуйчатые длинные доспехи были хорошо видны на фоне пожара, бушевавшего за стеной. У ворот конницу врага встретили остатки сил Наума, но татары начали быстро теснить их к центру города, растекаясь по окрестным улицам. Вот и пришел час решать судьбу Рязани. Отчего-то успокоился Калаврат. «И, прости меня, княже, решу я ее по-своему». Потом казнишь, коли выживем. Уже не раздумывая, Калаврат откинул полог плаща. — О, Господи! — отшатнулся Варсонофий. — Князь мертв? — Был бы мертв, тебя бы не звали, — обозлился воевода. — В беспамятстве, стрелу видишь? Надо немедля вынуть и рану промыть. и задумчиво покачал головой, бросив взгляд на спаские ворота. — Так чего уж теперь, воевода, все одно помирать? Калаврат с разворота влепил такую звонкую затрещину лекарю, что тот отскочил в сторону, едва не покатившись кубарем. Но под очами воеводы удержался на ногах и вернулся к саням, прижимая рукой покрасневшее ухо. — Помирать вздумал раньше времени? — Так я тебе сам сейчас уши отрежу, если торопишься, — рявкнул Калаврат. — А ну быстро в дом! Пользовать князя! Захар определит место! Один из ратников сел на место возницы, и сани под присмотром ратиши подъехали к дому. и боязливо шагал рядом, оглядываясь на воеводу и потирая ушибленное ухо. Раненого князя осторожно подняли и на накидки внесли в сени, где их уже поджидал хлопотавший приказчик. Обернувшись к Лютобору, который тоже все видел, Калаврат приказал, «Ты, Лютобор, теперь со мной останешься до конца». Тысяцкий кивнул, чуть помедлив. — Что делать-то, Евпатий Львович? — Время нужно выиграть, чтобы князя спасти, пока лекарь его пользует. — Стой на страже и держи ворота со своими людьми, сколько сможешь, коли татары появятся. В помощь тебе людей оставшихся дам. Ратиша приведет. — Дозволь спросить, Евпатий Львович. Осторожно проговорил Тысяцкий, чуть наклонившись вперед, чтобы его никто более не слышал, окромя воеводы. «А как же ты, князя, спасешь, коли татары прорвались и скоро здесь будут? Спрячешь куда?» «Спрячу», — кивнул Калаврат. «Так спрячу, что никто не найдет. И, поймав недоумение во взгляде Тысиского, предупредил. «Ты только лишних вопросов не задавай». «Чуть промедлим, все здесь и поляжем. Держи ворота Покудова». Лютобор распрямился и выдохнул. «Добро». Вскоре он со своими ратниками перегородил улицу со стороны Спасских ворот. Несмотря на адскую круговерть огня, охватившего уже половину Рязани, повсюду горели дома и даже церкви. Вокруг терема коловрата было еще спокойно, словно Бог хранил это место. Терем ближайшего соседа, купца Доброжира, был превращен в руины и давно сгорел. А его выжившие обитатели перебрались на другой край среднего города, к родственникам. Дом купца Палки еще стоял, но и там все окна были закрыты ставнями, а по двору слонялись только бездомные собаки. Что стало с обитателями, воевода не успел узнать. Сам Калаврат вошел в дом и заглянул в помещение на первом этаже, где в пользовал князя при свете десятка толстых свечей. Стрелу тот уже удалил и сейчас, промыв рану, зашивал ее костяной иглой. Вокруг было много трепейц, измаранных в крови, Рядом на столе стояла бадья с чистой и теплой водой, а ключница Марфа прислуживала лекарю. Князь был в беспамятстве и даже не стонал. Варсонофе напоил его каким-то снадобьем из своего мешочка. Но работа, похоже, спорилась. Получив внушение от воеводы, лекарь быстро пришел в себя и взялся за дело Рьяна. А дело свое он знал. Убедившись, что жизнь князя пока вне опасности, Калаврат подозвал Ратишу и Захара. «Отправь десяток людей самострелами на дорогу. Лютобору надо помочь», — произнес он, обращаясь к Ратише. «А еще с двумя переодень второго мертвеца, что в санях лежит, в княжеские доспехи. Подбросим его татарам». Потом воевода перевел взгляд на приказчика. «А ты самого князя переодень чистое белье, одежду зимнюю подбери попроще, чтобы не выделялся видом своим средь других». — Да приготовь носилки крепкие. Сам готовься и проследи, чтобы Ладу с дитем подготовили. Время пришло. Пойдете первыми под землю. Ратиша кивнул, быстро смекнув, куда клонит воевода, и отправился выполнять указания. Захар некоторое время молчал, не в силах поверить в происходящее. Хоть и готовился к этому дню долго. — А ты, как же Евпатий Львович? — выдавил из себя верный приказчик. — А я, — усмехнулся воевода, — Тот повоюю пока, сколь выйдет. Но давай, иди, время дорого. Раздав срочные приказания, Колаврат поднялся, наконец, в спальню. Несмотря на поздний час, в доме никто не сомкнул глаз. а прибытии мужа Лада ведала уже давно. Стояла, глядя из окна на суматоху во дворе, да прислушиваясь к звукам битвы. Криками, стонами и гарью был наполнен воздух над погибавшей Рязанью. Едва Калаврат отворил низкую дверь и шагнул внутрь, наклонившись, боярыня бросилась ему на шею. Приникла к устам в долгом поцелуе. «Пора, ладушка», — объявил Калаврат, с трудом отрываясь от любимой жены. «Настал час. Гибнет Рязань. Прорвались татары сквозь паские ворота. Еще чуток и здесь будут». «Сказывают, ты князя раненого к нам в дом привез». Взглянула Лада в глаза своему мужу. «Спасти хочешь?» «Хочу», — кивнул Калаврат. «Мы будем биться до конца, но Рязань обречена. Выживет князь, будет и надежда для Рязани. Хочу его с тобой, детем и Захаром через подземный ход из города вывести». «Так он же в беспамятстве, встать не может». Охнула Лада. «Ничего, на носилках вынесем. Лекарь с нами пойдет. Дам тебе ратишу в проводники, еще человек десять дюжих охранников. Вынесем. А на Соколиной горе есть тайное убежище в лесу, где можно схорониться до срока». — Отлежится князь, в себя придет, выходим. Еда там есть, и отряд небольшой верных людей дожидается. Так что не мешкай одевай дитё, бери мамонек и в путь. — А ты как же? — вперело тяжелый взгляд в мужа боярыня. — А я с лютобором буду окрестности терема оборонять, покуда вы под землей не спрячетесь. — А сам? — Ежели смогу, то за вами последую, — ответил колаврат. Встретимся на Соколиной горе. Ратиша дорогу знает. «Не пущу. Идем с нами», — обхватила мужа боярыня за плечи. «Погибли же все. Кого спасать будешь?» «Не все». Чуть отстранился Коловрат. «Еще бьется Рязань, и я биться должен, покуда смогу. Я же воевода Рязанский. Аль забыла». Поцеловав крепко жену на прощание, Калаврат быстро вышел, чтобы не видеть слез, которые разрывали ему душу. Зайдя в детскую, поцеловал спящего сына и, покончив с прощанием, спустился вниз. К тому времени рану князя уже зашили и смазали целебными снадобьями. Варсонофий колдовал над повязкой. «Закончил?» — вопросил Евпатий. «Молодец! Награжу, коли живы будем!» Варсонофий даже вздрогнул от этих слов. Занимаясь своим ремеслом, он вовсе позабыл о том, что происходит вокруг. «А сейчас собирай все свои пожитки!» — объявил воевода. «С нами пойдешь!» «Как же так, Евпатий Львович!» Пробормотал лекарь Опешив, мне же домой надобно. Три дня не был. Сгорел твой дом. Тихо, но твердо сказал Калаврат, Еще вчера сгорел. Пока ты у Ревякиных был, прости, не сказали тебе. Теперь ты при князе будешь до самого конца, али пока не спасемся. И помни, что это тайна. Проболтаешься кому, придется тебя казнить. А как же мы спасемся, коли татары рядом? И еще больше опешил и даже не обратив внимания на угрозы. Вот он знает. кнул пальцем в сторону уже одетого по походному приказчика Калаврат. «Его во всем слушай, а теперь прощай. Даст Бог, свидимся!» Не дожидаясь ответа, воевода вышел на крыльцо. Прямо на его глазах огромный валун, пущенный из-за стены, угодил в соседний дом купца палки, разрушив его до основания. «От террас!» — вздрогнул от внезапного грохота Калаврат. «Не хватало еще так глупо погибнуть от камня с неба. Поспешать надобно. На. В трех шагах виднелись сани с мертвецом, одетым в доспехи рязанского князя. Рядом стоял Ратиша и еще двое лесных духов с арбалетами. «Все готово, Евпатий Львович», — доложил Ратиша, когда грохот обрушившегося дома стих. «Правда, повозиться пришлось маленько. Закоченел совсем мертвец. Одежду еле-еле смогли натянуть на него, и бронь сверху надели. Сапоги вот только никак не налезали, Пришлось старый оставить». Калаврат осмотрел сапоги. Те были хоть и красные, но не княжеские. «Ладно», — махнул рукой воевода. «Лица не видать, а доспех приметный. Авось купятся». Он поманил лесных духов. «Выводите сани на дорогу, а ты, Ратиша, останься». Когда сани отъехали, воевода оказался один на один с верным помощником. «Что вокруг деется? Пока терпимо», — сообщил наблюдательный Ратиша. У спасских ворот люд бьются, татары еще не прорвались, зато стена от Межградия до водных ворот, похоже, захвачена. Стрелы стали оттуда прилетать, того и гляди, татары через стену попрут. А это аккурат за нашей спиной». Калаврат бросил взгляд на стену сквозь ночную мглу, разрываемую сполохами от пожара. Но в это мгновение зарядил мощный снегопад, и воеводе удалось разглядеть лишь неясные силуэты сражавшихся. Кто побеждал, разобрать было невозможно. Вспомнил тогда воевода, что на этой стене бился отряд Бушуя. «Жив ли еще?» — промелькнуло в голове. «Пригодился бы сейчас со своими людьми». Но вслух сказал другое. «Возвращайся в терем, поведешь первый отряд в подземелье. Мою жену, дитё и жизнь князя Рязанского тебе доверяю. Возьми деток, людей с самострелами. Таиться больше нечего. Захар, лекарь домочадцы с припасами тоже с тобой пойдут». Как выведешь всех из подземелья, отправляйся в убежище на Соколиной горе, куда отряд водил недавно. Дорогу знаешь. Выходи прямо сейчас. Пока все спустятся, время пройдет. До тех пор поставь людей присматривать за стенами и воротами». «А ты, Евпатий Львович?» — вопросил удивленный Ратиша. «Тут задержусь еще чуток», — усмехнулся Калаврат, кивнув в сторону Саней. «Надо дела доделать. А потом, если повезет, следом. Даст Бог, на Соколиной горе свидимся». «Ну, а если что, князь с вами. Как придет в себя, решит, что дальше делать. А покуда ты за старшего будешь по воинской части. Остальное с Захаром напополам». «Сделаем», — кивнул Ратиша, вздохнул и отправился выполнять наказ. Калаврат забрался в седло и, взяв с собой всех оставшихся бойцов личной дружины, которых посадил на коней и своей конюшне, выехал на улицу. Бойцов этих, вооруженных мечами и самострелами, набралось не больше двух дюжин. Там они присоединились к лютобору, охранявшему подступы к воротам. У того было пять араконных и десяток пешцев. Вместе набрался целый отряд. Несмотря на все разрушения вокруг, терем Калаврата пока уцелел. Окруженный высоким и прочным забором, терем походил на небольшую крепость, что давало надежду Евпатию продержаться в случае атаки чуть дольше. Но где татары?» — поинтересовался воевода, останавливая своего коня рядом с конем Тысяцкого. «Он там мелькают!» — протянул руку лютобор в южном направлении. «Ближе двух кварталов от отсель. Не видать пока. Снег валит. А вообще они уже везде похожи. На стенах звона не слышу. Значит, перебили наших и скоро здесь будут. Тогда не будем время терять», — решил Калаврат. «Идем вперед, на площадь, к собору». Нужно успеть подбросить гостиниц, пока степники там не появились. Какой гостинец? Вновь озадачился лютобор, покосившись на сани. Скоро узнаешь, ответил воевода и сделал знак возницы ехать за ними. Отправив вперед двоих разведчиков, отряд Калаврата вместе с санями беспрепятственно преодолел два квартала и прибыл на площадь к собору, который полыхал ярким огнем. Его удивлению, возле гибнущего собора скопилось немало народа. Монахи, ремесленники, простой люд. Некоторые помогали монахам спасать утварь из огня. Но большинство с ужасом смотрело, как горит Божий храм, не в силах сдвинуться с места. Печать неотвратимой смерти застыла на их лице. «Надо бы хоть этих с собой взять, что ли, спасти кого успею», подумал Калаврат с тоской, что не в силах уберечь от смерти всех жителей города. Не успели сани со скрипом въехать на небольшую площадь, стесненную со всех сторон полуразрушенными теремами, как в конце улицы показались татары. Конный отряд человек тридцать, едва различимый сквозь плотный снегопад. Люди еще не заметили опасность, зато воеводу разглядели сразу. Увидав, обступили его с надеждой, окружили сани, преградив дорогу. — Что же, теперь будет-то с нами Евпатий Львович? — вопросил один из монахов, ближе всех поступивших к саням. Воевода, еще не зная, как теперь быть с мертвым князем, не успел ответить, как другой монах вдруг увидел мертвеца. — Господи! — возопил он. «Князь — Князь и мертв! Обернувшись в сторону саней, Калаврат только сейчас заметил, что мертвец был не прикрыт накидкой. Громкий стон прокатился по площади, люди попадали на колени и заголосили на все лады. — О, горе нам! На кого ты нас покинул, Княже! Схлипывал монах, припав к саням. — А может, так оно и лучше выйдет? — решил Калаврат, глядя на приближавшихся татар. — Пусть себе лежит в санях. Если монахи поверили, то и татары не сразу разберутся. Потом доложат хану, что напали на сани под охраной и отбили его уже мертвого. — Татары! — что было мочи закричал Калаврат, выхватывая меч. — Спасайтесь, бегите к моему терему, а мы их задержим! Отряд отъехал чуть вперед от саней и приготовился к бою. Арбалетчики растеклись по улице, кто присел на колени, изготовив оружие, кто спрятался за перевернутыми и поломанными санями, коих тут было во множестве. Но люди словно не слышали грозного крика воеводы. Они продолжали обреченно стоять на коленях, глядя на мертвого князя. Лишь несколько человек встрепенулись и побежали к терему боярина. «Держим только первый удар!» приказал воевода Лютобору, стараясь приструнить танцевавшего под ним скакуна. «Рубим не меньше половины, чтобы бой был серьезный и татарам запомнился. А потом отходим к терему». Приблизившись на полсотни шагов, татары разглядели русичей с окружением и сходу открыли по ним стрельбу из луков. Почти одновременно арбалетчики рязанцев открыли заградительный огонь. Калаврат с Лютобором едва успели вскинуть щиты, как по ним забарабанили стрелы. Но у людей за их спинами не было ни щитов, ни доспехов. Когда целый рой стрел обрушился на безоружных рязанцев, возле полыхавшего собора отовсюду послышались крики и стоны раненых. Многие упали замертво вокруг саней, словно возле жертвенного алтаря. Остальные только сейчас очнулись от морока и попытались бежать, бросившись в рассыпную. К тому моменту все уже позабыли о наказе воеводы. Арбалетчики скосили не меньше дюжины татарских всадников, прежде чем те доскакали до площади. «За дело!» — приказал Калаврат и, вскинув меч, пустил коня навстречу ближнему татарскому богатуру. Клинки со звоном скрестились, высекая искры. Ловким движением Евпатий отвел татарскую саблю и ответным ударом поразил противника в бок. Татарин вскрикнул, согнулся, упал на шею лошади, и конь увлек его к горящему собору. Не останавливаясь, воевода поскакал дальше и ударил второго всадника. Тот отразил удар щитом, а в ответ едва не срубил наплечник с доспеха калаврата, даже оцарапав острием сабли щеку. Воеводу это просто взбесило. — Ах ты лишенец поганый! — разъярился калаврат, перехватывая клинок. — Лицо мне попортить решил, но получай. и он еще раз приложил своего поединщика так крепко, что щит татарина просто рассыпался. А новым выпадом сам поразил богатура прямо в лицо. Залившись кровью, татарин упал на белый снег. Воевода быстро огляделся. Рядом шел жаркий бой. Крутился на коне лютобор, рассекая татар до седла. Почти две дюжины всадников врага были уничтожены в ближнем бою. Никто из них так и не пробился к саням. Белый снег вокруг обогрелся кровью, но и отряду Калаврата досталось прилично, с десяток рязанцев перекочевали в стан мертвецов. Продлившись еще какое-то время, ожесточенный бой стал стихать. В этой схватке воины Калаврата уже уничтожили больше половины татарского отряда и отогнали остальных от собора шагов на сто. Пора и честь знать, — решил на коне воевода и махнул конным ратникам, — Идем к терему! Раскакав мимо арбалетчиков, Калаврат крикнул «Прикрывать отход!». Оказавшись у саней с мертвым князем, воеводу чуть сдержал скакуна. Вся площадь была усеяна мертвецами, плававшими в своей крови. Лишь несколько человек он узрел в дальнем конце улицы, улепетывавших, что было сил в сторону его терема. Но «Ну, хоть этих спасем, даст Бог!» С горестью подумал Калаврат, «Остальных-то не уберег, эх ты, воевода!» — Чего застыл Евпатий Львович? — крикнул, пролетая мимо лютобор. — Поспешай! Татары опять наседают! Калаврат вздрогнул и оглянулся назад, где из снежно-белого сумрака, словно тени подземного царства, вновь показались татарские всадники. — Слетелись вороны! — пробормотал воевода, дернув поводья. Но не успел он отдалиться от саней на полсотни шагов и выехать с площади, как вдруг где-то высоко над головой раздался страшный треск. Прогоревшая колокольня собора откололась от основания и стала медленно заваливаться на Евпатия. Пришпорив коня, воевода в три прыжка оказался на улице, ведущей к терему. Огромная каменная глыба рухнула прямо на край площади, буквально за его спиной, подмяв под себя все ближние терема и рассыпавшись в пыль. Проскакав еще полсотни шагов, воевода осадил коня, вновь бросив взгляд назад. Этот путь татарам был пока перекрыт. «Вот и пришла расплата за грехи наши тяжкие», — произнес калаврат, глядя на руины разрушенного собора, после чего перекрестился и поскакал к дому. У ворот его ждал Лютобор, а с ним лишь пятеро воинов. Вскоре подтянулось еще трое чудом выживших бойцов самострелами. Помимо ратников, у терема воеводы топтались в страхе человек десять с площади. Среди них было двое монахов. «Ты сказал к терему бежать. Вот мы и побегли». объявил один из них, сделав шаг вперед. «Только дальше куда, Евпатий Львович? Враг-то со всех сторон. Все одно помирать». В этот момент послышался скрип шагов по снегу в дальнем конце улицы. Лютоборы и Калаврат напряглись, схватившись за мечи, когда из-за поворота показалось шестеро пешцев. Приглядевшись, Калаврат даже ухмыльнулся. Он признал бойцов. То были арбалетчики со стены, где командовал Бушуй, а впереди всех невысокий и коренастый был и он сам. У всех в руках было по самострелу. Принимая пополнение, Евпатий Львович!» Выдохнул Бушуй, достигнув ворот. «Вместе помирать будем. Стены татарин захватил, и скоро здесь будет. А там больше нету наших. Никого!» «Не торопись помирать, Бушуй!» — ответил воевода и обратился уже ко всем собравшимся, ловя на себе удивленные взгляды. «Рязань пала, горит в огне, и лютый зверь терзает ее!» «Мы держались, сколь могли, и настал час расплаты за грехи наши. Но я не дам вам помереть сегодня». Калаврат облизал пересохшие губы, напряженно вглядываясь сквозь снегопад в дальние концы пустой пока улицы. «Прямо под моим теремом есть подземный ход», — объявил воевода. «Через который мы с вами прямо сейчас уйдем от лютой смерти, чтобы вернуться потом и возродить наш город. А сейчас нельзя терять ни мгновения. Спускаемся под землю. Вся за мной!» «Под землю?» — воскликнул один из монахов. «Там же одни мертвецы! Можешь оставаться здесь!» — пожал плечами воевода, заезжая в ворота первым. «И скоро сам к ним присоединишься!» Монах постоял на месте какое-то время в нерешительности, посмотрев направо и налево. Но когда заметил вдали татарские шлемы, на боках которых играли отблески пожарища, то бегом устремился вслед за остальными, истово крестясь. Вскоре небольшой отряд столпился в холодный. Люк в подземелье был открыт. Возле него стояли двое охранников, оставленных ратишей. «Все ушли?» — вопросил Калаврат, оказавшись рядом с ними. «Все?» — подтвердил охранник. «Давно уже?» «Вот и ладно», — кивнул Евпатий, поманив к себе боязливого монаха. «Пойдем, покажу тебе первому». Когда тот, придерживая Рясу, неохотно спустился по лестнице и оказался в предбаннике, где горели факелы, Воевода отворил перед ним вторую массивную дверь, ту, за которой начинался подземный ход. Взяв факел, Евпатий подвел монаха к самому краю двери, из которой тянуло холодом и, указав в темноту, пояснил. «Путь к новой жизни лежит для нас через царство мертвых. Готов шагнуть туда!» И подтолкнул сомневавшегося монаха в темноту, вручив ему факел. «Не боись, мертвецы там тихие!» — подбодрил его воевода. Живые те, что снаружи, сейчас гораздо страшнее. Воевода уходил последним, когда весь отряд уже пробирался подземным ходом. Калаврат поднялся обратно по лестнице в терем, чтобы захватить несгораемый ларец с секретами из тайной комнаты и саблю неизвестного атамана в мешке. Он едва успел прошмыгнуть обратно в амбар со своими сокровищами, как тут же услышал на дворе топот копыт и ржание коней. Сквозь щели в стенах замелькали огни факелов. «Успели», — прошептал Калаврат, заслышав шаги у самого амбара. Быстро нырнув в люк и захлопнув за собой крышку, Евпатий спустился в предбанник. Только там, закрыв наглухо массивную дверь, выбить которую не представлялось возможным, воевода перевел дух. Теперь со своими людьми он находился вне опасности, хотя бы на короткое время. Калаврат даже опустился на скамью и посидел так немного. перед дальней дорогой разглядывая ларец. — Прощай, Рязань-матушка, — произнес он в тишине. — Прости, что не уберегли. Затем встал, подхватил свои сокровища, взял факел и направился догонять отряд, заперев наглухо вторую дверь.